Глава 6: Когда я проснулся, пальцы мои не гнулись, руку свело, глаза жгло нестерпимо. Большой лист картона был сплошь покрыт сложной, запутанной схемой. Подсознание — это отличное место, где можно прятать самые разные вещи. Я не только получил схему, но и понял, как ею пользоваться. План был потрясающий прост, я даже позавидовал разработчику. Потребуется немного времени и куча электроники, ее предстоит украсть. Я потянулся, размял онемевший мускул, и день выдался тяжелый, а гипнотический транс — это вам необычный сон. Завтра будет полегче, да и погоня немного поутихнет. Следующие два дня были заполнены хлопотами, стальная крыса обрела нору. Теперь нужно поработать. Город жил своей обычной жизнью, поиски наверняка шли не ослабевая, но где-то вдали от моего убежища. Я паял, клепал, беззаботно воровал еду и необходимые предметы. Похоже, на Клеанди преступности практически не было, как не было и никаких предосторожностей против воровства, которым я занимался довольно активно. Либо преступники были уничтожены как класс, либо они правят этой планетой. Последнее очень похоже на правду. Период моего удинения скоро подойдет к концу, придется выйти из укрытия и заняться активным шпионажем, то есть... своей непосредственной работой. Удрать из города оказалось намного легче, чем я думал. Ненавязчиво отираясь у ворот, я выяснил, что проверкой занимаются военные и занимаются с присущими им простотой и прямодушием. Обмен четкими приветствиями, проверка бумаг, осмотр, шлепок печати и проваливай. Надеюсь, что у меня тоже не будет особых трудностей. Пришлось захватить военный грузовик, чтобы придать операции военный вид. Это было вечером. Я поставил робота на дороге, грузовик с визгом затормозил. Из окна, осыпая меня проклятиями, высунулся водитель. Многие ругательства я слышал впервые и постарался их запомнить на будущее. К счастью, он оказался один. «И тебя тем же самым и по тому же месту», — огрызнулся я. «Нехорошо так со штатскими разговаривать. Положение-то чрезвычайное». «Какое положение?» — спросил он подозрительно. «Чрезвычайное», — с воодушевлением ответил я. Он сразу обмяк, как только игла впилась ему в шею. Не зря ж я сделал набег на склад медицинских препаратов. Я отодвинул его в сторону, загнал робота в кузов и понесся к своему убежищу за вещами. Мои пожитки прекрасно разместились среди ящиков с провизией, банок с ваксой и прочими военными припасами. Переодевшись в красный солдатский мундир, я уложил воина спать в своей зеленой униформе, сердечно распрощался с роботом Единственным своим приятелем на этой недружелюбной планете. А он в ответ промолчал. Но я на него не в обиде. Поехали. Военные с обычной для них сдержанностью приняли мои бумаги, проверили, отметили, и вот она... Свобода. Я весело помчался навстречу ночи и второй фазе своего плана. Чтобы запутать следы, пришлось долго петлять, менять машины, потом был длинный перегон через центральную пустыню к намеченной цели. Это была огромная скала, одиноко торчавшая среди песчаного моря. Формой она сильно напоминала горшок и по-клеански называлась лунок, что на местном языке означает «горшок». Судите сами о богатстве воображения местных жителей. Машина скрылась под маскировочной сеткой, мне пришлось потратить целых семь дней, чтобы сделать все необходимое. Своими руками, правда, не без помощи землеройного робота, я выстроил ни много ни мало полностью автономное подземное убежище в ста метрах от горшка. На этом подготовка к третьей части операции была закончена. Она начнется этой ночью. Мой маленький самодельный радиопередатчик был настроен и готов к работе. Его антенна указывала точно в зенит. Ровно в полночь я отправил в космос узкий направленный радиосигнал. Передатчик работал только 30 секунд. Вот и все, кости брошены. Следующий ход теперь за ними. А они — это отдел специального корпуса, который готовил эту часть операции. Надеюсь, что подготовились они на совесть, но это выяснится только вечером следующего дня. Если все правильно, на слове «если я закусил губу», то они, и только они, примут мой сигнал. Очень узкий и очень направленный. Такой сигнал невозможно засечь. Клеанцы ничего не должны узнать. В движение придут огромные силы, мощные компьютеры сделают расчеты, полыхнут пламенем дюзы гигантских ракет. Выбранный метеорит придет в движение. Далеко в космосе, вне радиуса действия локаторов Клеанды, он двинется сюда, точно нацеленный на одинокую скалу под названием Горшок. Ждать его придется целый день и еще ночь. Чтобы не трепать нервы томительным ожиданиям, я устроил себе маленький праздник. С хорошей едой, если консервированную пищу можно назвать хорошей, и доброй выпивкой. Тут выбор был побольше. Обед с вином, затем крепкие напитки. На десерт я выкурил сигару и посмотрел на портативном проекторе пару непристойных фильмов из армейской фильмотеки, довольно крутых для солдат. Но сейчас в пустыне они смотрелись вполне прилично. А потом меня осморил сон. Так прошла ночь. Затем день. И снова наступила ночь. Как только стемнело, я выбрался наружу и принялся рассматривать через бинокль черное небо. Квадрат за квадратом. Ничего. До условленного часа было еще далеко, а я уже сгорал от нетерпения. Теперь весь план представлялся мне совершенно абсурдным. Вдобавок ко всему, я чувствовал себя совершенно одиноким и заброшенным на чужой планете. За многие световые годы от цивилизации очень неприятное ощущение. Пришлось хорошенько хлебнуть из фляжки. Если все идет нормально, то сейчас огромный каменный монолит несется к Лианде курсом на столкновение. Когда его засекут локаторы системы обороны, то примут за обычный космический мусор. Он войдет в атмосферу и вспыхнет. Это исключит всякие подозрения, если они возникнут. Ни одно живое существо не в состоянии вынести такого сочетания перегрузки и температуры. Траекторию падения проследить будет практически невозможно из-за большого количества сопутствующих обломков. Метеорит пронзит атмосферу и с сокрушительным ударом врежется в Землю. Расследование будет неспешным, и до прибытия исследовательской партии много чего должно произойти. Я надеюсь. Это все выглядит очень неплохо в теории, а на практике представляется... Полным сумасшествием. Ровно в полночь на небе вспыхнула звезда. Я со вздохом облегчения отложил в сторону фляжку. Все шло точно по расписанию. Звезда загоралась все ярче, еще ярче и еще. И летела прямо на меня. Расчеты делали первоклассные астрономы и компьютеры, это было известно. Но не до такой же степени. Может, эта штука рухнет прямо мне на голову? Ну, не прямо. Метеорит слегка отклонился в сторону, послышался жуткий рев, будто вскипел огромный чайник. Как только горящий болит скрылся за горшком и раздался раскатистый взрыв, пламя на миг осветило окрестности. Я не мешкая вскочил в машину. Вперед! Фары выхватили из темноты свежую воронку, над которой висели тучи дыма и пыли. На дне ее дымился обломок метеорита. Опа! Точно в десятку! Я отогнал машину за ближайший пригорок и нажал на кнопку передатчика. Раздался второй взрыв, куда более слабый. Над головой просвистели осколки. При помощи зарядов метеорит был расколот надвое. Амортизирующая жидкость, предохранявшая груз, быстро впиталась в землю. Тут послышался быстро нараставший рев реактивных двигателей. Пришлось потушить фары. Черные треугольники мелькнули над головой и заложили вираж. Тут уж я в полной мере оценил как степень подозрительности клианцев, так и четкость работы радарно-компьютерной службы. Времени оказалось не так уж и много. Стараясь не обращать внимания на жар, исходящий от метеорита, я спрыгнул в кратер. Оборудование, запакованное в плоские контейнеры, было цело. При тусклом свете звезд я переточил их в машину. Над головой кружили самолеты, пытаясь обнаружить точное место падения болида. Немного же они могли рассмотреть на такой скорости, да еще и ночью. Наверное, уже выслан менее скоростной самолет, специально оборудованный для поисковых работ. При этой мысли у меня в голове раздался шум воображаемых пропеллеров. Это меня подстегнуло, тяжело одуваясь, Я загрузил в машину последний ящик, дождался, когда самолеты проскочат мимо, и поехал к своей норе. Ехать пришлось на максимальной скорости, объезжая ямы и валуны, подпрыгивая на ухабах. Самолеты легли на обратный курс, пришлось остановиться и ждать, пока они опять пролетят, стараясь самому себе казаться меньше малого. Еще один бросок, и я у входа в убежище. Как только первые контейнеры скрылись под землей, послышался шум двигателей. Вдали блеснули огни фар. Я как попало побросал контейнеры вниз и уже собрался нырнуть все за ними, но тут над головой мелькнули огромные крылья, и меня накрыл слепящий свет».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 пока не грохнуло прямо над головой. Взрыв, казалось, перетряхнул все мои кости, бетонная пещера загудела, как барабан. С потолка посыпались осколки и пыль. А вот теперь-то я в безопасности, как таракан за печкой. Включив свет, я осмотрел убежище, в котором мне предстояло прожить пару недель. Автономный энергоблок, пища, вода, и регенератор атмосферы, все, что нужно человеку для жизни. Кристаллические схемы, приборы, прибывшие в метеорите. Надо немного поработать, чтобы привести в порядок свою экипировку, я буду готов сразиться с целым миром. Тем временем пустыню тщательно прочешут, погони утихнет. Никогда им не додуматься до того, чтобы копнуть у себя под носом. Да никогда! С довольной улыбкой я откупорил бутылку за свое здоровье. Глава седьмая. «Уже не вор и не беглец».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 С точки зрения любого нормального человека пилот-майор был не очень привлекателен. У него была огромная, зловеще выдающаяся вперед челюсть, а ямочка на подбородке казалась трещиной. Из-под мощных обезьяних надбровных дуг подозрительно смотрели черные глазки. Огромные ноздри заросли шерстью. Но меня не это волновало. Я рассматривал черную форму космической армады, многочисленные награды за отличную службу.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 Да уж, у простого человека и удовольствие нехитрые. Я предложил ему кое-что получше. Ничего стоящего крепкому парню тут не подадут, а это нарколет. Я причмокнул от удовольствия. Он в упор глянул на меня, и его губы сложились в непривычную для них улыбку. «Хлебну, пожалуй», — произнес он грубым голосом. Еще бы, маленькая фляжка такого напитка обошлась бы ему в месячное жалование. Нарколет — самый дивный напиток изо всех известных человечеству. Изготавливается из редкого растения на маленькой планетке, где-то на окраине галактики, в очень ограниченном количестве. Успокаивающий, нежно, обворожительный. Пьянящий, бодрящий, возбуждающий, стимулирующий. Он вобрал в себя лучшие качества всех напитков, к тому же не дает никаких побочных эффектов и не вызывает никакого похмелья.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 Дух его взыграл, язык развязался, и пилот майора понесло. «На двоих у нас было 12 бутылок, пачка забитых косяков. Нормально на пару дней. Мы сняли двух тёлок, одну про запас. Ну так, на всякий случай, давай их!» Или о представителях иных миров. «А просто животные. С ними приличному человеку путаться никак нельзя. Конечно, Клеанда – это центр по-настоящему разумной жизни во всей Вселенной». «Единственная цивилизованная планета!» И так далее, и в том же духе. Мне оставалось только кивать головой, изображая восхищенное внимание. Великолепный экземпляр, как я уже отметил. Сильно он меня порадовал, когда сообщил, что его только что перевели на базу глупост после переподготовки. Это было его первое назначение на такую крупную базу после долгих лет службы на передовой. «Да, судьба играет человеком». Надо было решаться на очень рискованный шаг, но упускать такой шанс нельзя. После долгих недель изучения общественного устройства клианда я знал этот мир в совершенстве. Так мне казалось. Пришло время проверить свои познания на практике. Большей частью я вращался на задворках светского общества. Они среди военной элиты, а военные здесь высшая каста. Они правили этим миром, и не только этим. Вопреки всем законам логики и истории мирового порядка, Надо собраться с силами и преодолеть последнюю преграду. Я поступлю в армию, в чине пилот-майора. Самолет зашел на посадку, и я приступил к активным действиям. «Слушай, Васька, а тебе что, сразу надо прибыть на базу?» После крепкого мы перешли на «ты». Он отрицательно мотнул головой. «Завтра явлюсь». «Вот и отлично. Не собираешься же ты провести последний вечер в холодной постели офицерской гостиницы?» Я принялся описывать все прелести теплой постельки, упомянул и хорошую еду, и добрую выпивку, так на всякий случай. Кляшка поднялась еще раз, и мой друг с энтузиазмом одобрил мой план. Мы получили багаж и немешки, отправились на роботакси до садинглуброботник. Сеть таких отелей, полностью роботизированных, механизированных и компьютеризированных, покрывала всю планету. Люди из обслуживающего персонала появлялись там лишь изредка, чтобы проверить автоматику и забрать выручку из кассовых аппаратов. Мне довольно часто приходилось пользоваться отелями такого типа по вполне понятным причинам, но людей встречать не приходилось. Случалось иногда сталкиваться только с другими постояльцами. Гостиница «Роботник» — это настоящие островки уединения в океане всеобщего любопытства. Там, конечно, были свои неудобства, но я научился их не замечать. Вот в роботник мы и отправились. Когда мы подошли к двери, она гостеприимно распахнулась. На встречу нам из ниши выкатился робот и запел: Мы известны в целом мире. Добро пожаловать в Досадинглу роботник. О багажа я позабочусь, прикажите, все исполню. Все это было исполнено мягким голосом сопровождения оркестра духовых инструментов. Дежурное блюдо всех роботник отелей. Я это просто ненавидел, поэтому пнул робота, чтобы не путался под ногами и показал на робот-такси. «Багаж там, пять мест. Тащи!» Тот откатился к машине, засунул внутрь цепкие манипуляторы, а мы вошли в холл. «Разве у нас не четыре места?» Васька задумчиво нахмурил бровь. «Ты прав. Наверное, я ошибся. Но робот уже тащил наши четыре чемодана плюс заднее сиденье, выдранное с мясом из салона такси. А вот теперь уже пять. добрый вечер джентльмены робот Робот-портье слегка запнулся считая нас и определяя наш пол чем могу сложить нам нужен самый лучший номер я назвал вымышленное имя и адрес опуская банкноты по 100 богинье в прорезь конторки в роботник было принято платить период сдача выдавалась при отъезде коридорный робот вооружившись ключом проводил нас до номера и распахнул дверь, и вновь грянула торжественная музыка, словно возглашая второе пришествие. «Спасибо, и проваливай!» Я нажал кнопку на его груди с надписью «Чивы», и два богинья автоматически были поставлены мне в счет. «Закажи-ка еду и выпивку», — предложил я пилот-майору, показав на меню, висевшее на стене. «Все, что пожелаешь, но бифштексы и шампанское обязательно». Ваське эта идея понравилась. Пока я разбирал чемодан, и он хлопотливо нажимал на кнопки. С помощью наручного детектора мне удалось выяснить, что в номере стоит только один оптико-акустический жучок в том же самом месте, что и в других отелях. Издержки стандартизации. Перед тем, как открыть чемодан, я заслонил его креслом. Дверца буфета распахнулась, прибыло шампанское и охлажденные фужеры. Васька с упоением жал на кнопки. Мой кредит, высвеченный на табло большими цифрами, стремительно таял. Чтобы отвлечь его от этого занятия, я выстрелил пробкой в стену прямо над его головой и наполнил бокалы. «Ну так и выпьем, за космическую армаду!» Я протянул ему бокал, незаметно бросив туда зеленую пилюлю. «За космическую армаду!» Он разом осушил бокал и затянул воинственную песню о сверкающих ружьях, бравых солдатах, пылающем солнце. «Мне она не понравилась с первых слов, а ведь придется выучить». «Что-то ты выглядишь усталым», — оборвал я его. «Не хочешь ли поспать?» «Поспать?» Голова его сонно качнулась. «Мне кажется, тебе вздремнуть не помешает». «Вздремнуть!» Бокал выпал из его рук на ковер. Васька с трудом поднялся, дотащился до ближайшей кровати и обессиленно рухнул. «Да ты ж совсем замотался! Спи спокойно, к обеду я тебя разбужу!» Гипнопилюля сделала свое дело. Васька послушно закрыл глаза и сразу захрапел. «Если нас кто-то и подслушивал, то ничего подозрительного не услышал. Подали роскошный обед, его хватило бы на целый взвод. Старина Васька моих денег не пожалел. Я слегка перекусил перед работой, потом открыл чемодан, приготовил необходимые инструменты и материалы». Первым делом обезболивающая инъекция, чтобы заморозить лицо. Как только препарат подействовал, я усадил храпящего пилот майора лицом к свету. Это будет совсем не трудно. Сложение у нас примерно одинаковое, а полное сходство и не требуется, лишь бы было похоже на карточку в его удостоверении. На плохоньком фото был изображен некто, более напоминавший обритую нагла обезьяну, чем нормального человека. С подбородком пришлось повозиться изрядно. Обильные инъекции желеобразного пластика придали ему героические Васькины пропорции. Пока пластик не затвердел, я вылепил маленькие детали и занялся бровями. Немного пластика и искусственные черные волосы обеспечили желаемое сходство. Контактные линзы изменили цвет глаз, а распорные кольца увеличили ноздри. Оставалось только перенести отпечатки пальцев на слой прозрачного пластика, покрывающего мои подушечки, но это уж совсем чепуха. Пока я подгонял по фигуре парадный Васькин мундир, Васька успел перекусить, а потом заснул опять, но на этот раз в другой комнате, чтобы не храпеть, у меня над ухом. Я выпил и тоже завалился спать. Завтра будет тяжелый день. Предстоит вживаться в новый образ. Начнется служба в космической армаде. Если повезет, то я раскрою тайну выдающихся военных успехов Клеанды. Глава восьмая. «Это, извините, сэр, но я не могу вас пропустить», — произнес охранник. Ворота были стальные, тяжелые. Поверху высокой каменной стены тянулись ряды колючей проволоки. «Что значит «не могу»? Мне приказано явиться на глупост!» — заорал я. «Давай-ка жми на кнопку или что там у тебя, и открывай ворота». «Я не могу их открыть, сэр. База закрыта изнутри. Здесь просто наружный караульный пост. Позови своего командира». «Я уже здесь», — раздался голос рядом. «В чем дело?» Я обернулся и впился глазами в лейтенантский значок, а офицер, в свою очередь, уставился на мой знак пилот-майора. Этот раунд остался за мной. Он отвел меня в караульное помещение, где принялся названивать по видеофону. Наконец, с экрана на меня сурово глянул полковник с остальными глазами. «Пилот-майор, база закрыта». Отчеканил он. «Но у меня приказ, сэр. Вы обязаны были явиться вчера, а не сегодня. Извините, сэр, тут, видимо, какая-то ошибка. У меня в приказе указано сегодняшнее число». Я достал бумаги и сразу увидел, что явиться надо было действительно вчера. «Здорово меня Васьк подставил». Полковник зловеще улыбнулся, как удав лягушки. Если бы была ошибка в бумагах, пилот-майор, то исправить ее было бы проще простого. Но поскольку ошибка лежит на вашей совести, лейтенант, то это сильно меняет дело. Ступайте на пропускной пункт. Экран погас, ухмыляющийся лейтенант выдал мне новенький комплект лейтенантских значков. Пришлось своими руками понизить себя в чине. Надеюсь, в космической армаде повышение получить так же просто. Постовой проводил меня к другой двери. Проверка бумаг и отпечатков пальцев заняла всего несколько минут. Наконец распахнулась последняя дверь, и я оказался на базе Глупост. Появилась машина, солдат погрузил в нее мои чемоданы, мы поехали к офицерским казармам, где мне отвели комнату. Всю дорогу я глазел по сторонам, но ничего интересного не увидел. Кто видел хоть одну военную базу в своей жизни, тот видел все базы. Здания, палатки, марширующие солдаты... Машины всегда одного цвета и везде одинаковы. Однако мне нужно узнать кое-что поважнее. Солдат доставил мои чемоданы в комнату, откозырял и исчез. Тут со второй кровати раздался хриплый голос. «У вас случайно выпить не найдется?» Присмотревшись, я разглядел в куче одеял тощего субъекта в темных очках. Видимо, эта фраза отняла последние его силы. он застонал и дохнул перегаром. «Случайно найдется». Я открыл окно. «Меня зовут Васька. Что вы предпочитаете?» «Остров». Напиток с таким названием был мне неизвестен. Может быть, так зовут моего соседа. Я вытащил из своих запасов бутылку самого крепкого и налил полстакана. Он схватил его трясущимися пальцами и весь дрожа выпил. После этого ему полегчало настолько, что он даже смог сесть и протянуть стакан за следующей порцией. «Вылетаем через два дня». поведал сосед, осторожно принюхиваясь к напитку. «Это что, случайно не растворитель?» «Не-не, запах сделан специально для военной полиции. Куда летим?» «Шутить с утра, изволите?» «Всем известно, что никто и никогда не знает, куда». «А вы, случайно, не службы безопасности?» Он заговорщицки подмигнул с вопросами, мне надо бы пока повременить. Я с улыбкой налил и себе. Да, шутка и вправду неудачная. По правде сказать... Я и сам, неважно себя чувствую. С утра проснулся пилот-майором. И уже лейтенант быстро получил, легко потерял. Ну, не так-то легко даются звания. А, извините, просто болтаю. Сам я вечно лейтенант, и другие ощущения мне неведомы. Будьте любезны, плесните еще что Тогда я смогу одеться, мы пойдем в клуб и выпьем по-человечески. Нам предстоят жуткие сухие недели без единой капли до самого возвращения. Час часу не легче. Стало быть, перед боем клянские войны укрепляют свой дух простой водицей. Что ж делать-то? Сделав приличный глоток, я погрузился в мрачные размышления. Настоящий Васька Хулия будет обнаружен очень скоро. Как это предотвратить, ведь база-то закрыта. Следующий глоток попал мне не в то горло. Я закашлялся. Остров участливо хлопнул меня по спине. «Нет, это все ж таки растворитель, да?» — мрачно пошутил он, натягивая мундир. В офицерский клуб я отправился в мрачнейшем настроении. Остров отнес мою неразговорчивость насчет недавнего понижения в чине и не приставал. Что ж делать-то? Надо бы выпить. Сейчас полдень, обижать с базы лучше поздно вечером, всему свое время. А сейчас надо хорошенько выпить с новыми товарищами по оружию, да заодно заняться сбором информации». Для этого, собственно, я здесь и нахожусь. Перед уходом я сунул в карман пачку про Если принимать по каждые два часа, то алкоголь полностью нейтрализуется. Правда, появится жуткая изжога, но что ж делать-то? Буду пить и слушать. Первую таблетку я принял уже в дверях клуба. Это было очень нелегко. Надо учесть, что пить мне пришлось непрерывно, да еще и других угощать, оставаясь при этом трезвым. Время перевалило за полдень, в клуб тянулись томимые благородные жажды офицеры. У нашего гостеприимного стола собралось не меньше дюжины бойцов. Все охотно пили, но интересного рассказывали мало. «Вы пейте, ребят, пейте!» — щедро угощал я. «Там ведь этого не будет!» Разговоров, понятное дело, было много, я кое-что узнал о боевых кораблях. Офицеры громко хвастались атаками, бомбардировками и славными боевыми победами. Единственное, что удалось выудить из этой болтовни, так это полный список побед. Мне было известно, что на Клеанде сильная армия, но, глядя на это сборище пьяниц, невозможно было поверить, что она так сильна. Однако это факт. После бесконечных хвастливых историй о сокрушительных победах я начинал во все верить. Ребята здесь — настоящие орлы, а космическая армада непобедима. Это было невыносимо. Орлы валились под стол, но их места занимали другие, павших уносила прислуга. Я заметил, что остался последним из самых стойких и решил оставить стол традиционным способом. Закрыв глаза, я откинулся на спинку стула в надежде, что этого будет вполне достаточно. Падать на грязный заплеванный пол страшно не хотелось. В конце концов, они заметили, что я отключился. Сильные руки ухватили меня под мышки, потащили и свалили на что-то. Когда шаги прислуги затихли, я приоткрыл глаза. Вдоль стен получемной комнаты стояли койки, рядом безмятежно похрапывал остров, трогательно сложив губы наподобие буквы О. Остальные были заняты тем же. Я натянул перчатки и, никем не замеченный, вышел на улицу через заднюю дверь, уже почти стемнело. Пора выбираться с базы, только неясно, каким образом. Ворота исключались. Стальные, закрытые на все засовы с полным комплектом охраны, пришлось пройти мимо. Вдоль стен через каждые сто шагов стояли часовые, а электронные устройства и того чаще. Темнота сгустилась, за стеной зажглись прожекторы. Их свет заиграл на колючках проволоки, протянутой сверху. Все это надежно предотвращало любое проникновение извне, равно как и побег изнутри. Я медленно шел, стараясь перебороть надвигающуюся депрессию. Миновал небольшой аэродром с двумя взлетными полосами и несколькими ангарами. Тут же стояли самолеты, мне страстно захотелось угнать один из них. Но взлететь-то не проблема, вопрос, где садиться. Мне нужно попасть в город, а не к черту на куличики. Высокий металлический забор отделял аэропорт от космопорта. Можно запросто туда пробраться, однако что это даст? Вдали высилась все та же стена. Вспыхнули посадочные огни, воздух разорвал страшный рев. Обернувшись, я угрюмо наблюдал, как на посадку заходит штурмовик. Очень похожий на те, что бомбили мои позиции в битве при горшке. Он коснулся полосы, завижали тормоза, турбины взревели в тормозном режиме, а я уже мчался назад, обгоняя свои мысли. Безумие, возможно, но я давно привык полагаться на интуицию и точные рефлексы в своей работе. В нелегкой работе мошенника и вора. Ноги несли меня вперед, а в голове уже сложился четкий план. Стало понятно, это то, то, что надо. Быстро, красиво, четко и рискованно. Я набегу достал из кармана накладные усы и прилепил их. Самолет уже заруливал на стоянку, я едва успевал. К штурмовику подкатила машина, прибежали механики. Один из них приставил к фюзеляжу легкий трап. Фонарь кабины раскрылся, словно пасть аллигатора. Я поднажал, догоняя пилота, который направился к машине. Когда я подбежал, тот уже сидел внутри, здоровенный такой детина, в тяжелом летном костюме с золотыми майорскими значками в петлицах. «Извините, сэр», — выдохнул я, — «но командующий приказал, чтобы вы срочно доставили ему пакет». «Что за чертовщина?» — зарычал он. Выглядел майор усталым, я мигом забрался на заднее сиденье. «Вы что ж, ничего не знаете, боже мой? Водитель, гоните, и побыстрее!» Водитель, как ему и положено, погнал. Я вытащил трубку из кармана и поднес ее к губам, тихонько позвав. «Майор!» Недовольно ворча, он повернул голову. Я дунул. Майор удивленно хрюкнул, дотронувшись рукой до иголки, вонзившейся в его щеку, и резко повалился вперед. Пришлось его подхватить. «Водитель, стой! С майором что-то!»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 Пока что все идет хорошо, но основные трудности впереди. У стоянки самолетов я лихо затормозил. «А ну, внимание!» — заорал я, подбегая к трапу. «Срочно подготовить самолет к взлету!» Вместо того, чтобы отсоединять провода и шланги, механики обалдело уставились на меня. Пришлось дать доброго пинка самому ближнему из них. Тот сразу все понял. Остальные тоже взялись за дело, все кроме седого сержанта с очень подозрительной миной. Он подошел поближе и смерил меня подозрительным взглядом. «Это персональный самолет майора Лопта, сэр. Вы случайно не ошиблись, а?» «Что за дурацкие вопросы? Давно не служил рядовым?» Он на секунду задумался, затем без лишних слов удалился прочь. А я направился к самолету. Взобравшись по трапу, я увидел, что он сидит в машине и возится с передатчиком. Это была моя ошибка. Радио надо было вывести из строя.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 Винтовка плюнула огнем, и пуля с треском зарылась в спинку кресла. «Иногда мне везет, ничего не скажешь». Я развернул самолет хвостом к стрелку и пустил ему в лицо добрую струю реактивного выхлопа. Самолет задрожал и рванулся вперед. В воздух взметнулся заправочный шланг, разбрызгивая топливо во все стороны. вот так и не успели отсоединить. Одному богу известно, где находилась кнопка управления заправочным клапаном.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 Выползала нечто, напоминающее бронемашину. Сбросив скорость почти до нуля, я принялся изучать приборы. Я никак не мог найти того, что нужно, но тут заметил сбоку еще одну группу переключателей. В тусклом свете разобрать надписи было совсем непросто. «Изба же, Вот она!» Когда я поднял глаза, первый тягач был прямо перед носом. Люди разбегались во все стороны. Нашаривая ногой педаль тормоза, я круто переложил руль. Нажал на правый тормоз и заложил резкий поворот. При этом снес примерно полметра крыла кабину тягача. Блеснула вспышка выстрела. Но самолет уже развернулся, я нажал на газ и на полной скорости рванул в противоположную сторону. Посадочные огни мелькали все быстрее и быстрее, пока не слились в непрерывную полосу. Одной рукой я держал штурвал, а другой пристегивал ремни. Одной застежки не хватало. Уже приближался конец полосы, когда... Меня вдруг осенило, что я попросту сижу на ней. Пристегнул ее, схватил штурвал обеими руками и съехал с полосы. Нужную скорость самолет, конечно, не набрал. Когда я взял штурвал на себя, даже нос не оторвался, самолет запрыгал по кочкам к той самой стене, на которую я весь вечер любовался. Все быстрее и быстрее, навстречу неизбежному столкновению. Глава девятая. Всегда важно рассчитать время.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 и прямо перед собой увидел каменную стену. Поднялся над ней и взмыл в черное небо. В высшей точке траектории за спиной раздался резкий хлопок. Вверх взметнулся белый султан парашюта. Я падал прямо на крышу домов. Парашют раскрылся, и меня резко тряхнуло. Еще через несколько мгновений кресло ударилось о землю. Мягкая ткань медленно осела, накрыв меня легкими складками.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 В первую очередь то, что в первую очередь. Надо надежно нейтрализовать настоящего Ваську Хулья, чтобы полностью принять его образ. Когда я вошел в номер, мой приятель беспокойно ворочался на койке, мотая головой из стороны в сторону и пытаясь вырваться из ослабевших объятий гипнотического транса. Да еще и робот-уборщик добавлял суеты. Он уже пропылесосил комнату и теперь пытался заправить койку, на которой маял же Васька.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 В этой жизни есть место только для одного Васьки Хулья — убить его. Но ну, это проще простого, потом, конечно же, разрезать на части и сжечь печи. И останется от него лишь горстка безымянного праха. Сильное искушение, тем более, что за свою недолгую, но неправильную жизнь он сгубил немало безвинных душ. Это будет справедливое возмездие. Искушение, конечно, и сильное, но не до такой же степени. Хладнокровное убийство для меня не выход.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 и принять за истину варварское рассуждение, что цель оправдывает средства. Я вздрогнул, отхлебнул из стакана, и все мечты о печке вылетели у меня из головы. Что же мне делать-то? Хорошо бы посадить его на цепь в глубокой пещере с запасами еды, но для этого как минимум нужна пещера, не годится. Было бы времени побольше, можно было бы изменить его внешность и память, и месяцев на шесть упрятать в тюрьму или психушку.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 А сколько, в принципе, он может здесь прожить? Теоретически бесконечно, если положить на его счет достаточно денег. Но без дополнительного внушения он через день-два выйдет из гипнотического транса. Или же не выйдет. Прежде чем делать окончательные выводы, надо побывать в центральном пункте управления отелем. Идея может оказаться правильной. Внушив Ваське, что перед ним самое восхитительное зрелище в его жизни,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 Видимо, для того, чтобы создать впечатление, что роботник роботизирован целиком. Убедившись в отсутствии сигнализации, я вскрыл дверь. Замок был прост, как фермерская шутка. Никем не замечено, я быстро проскользнул внутрь. Видимо, таракан внутри радиоприемника чувствует себя точно так же. Кругом торчали разные электронные устройства. Кабели и провода висели словно электроспагетти.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 Сверкали лазерные пушки, гремели взрывы, и тут раздался записанный на пленку голос. Мой голос. «Васька, слушай внимательно, у тебя был тяжелый день. Ты хочешь спать, ты зеваешь. Выключай свет и ложись, спи спокойно. Утро вечера мудренее». Но это была ложь. Для Васьки утро не будет мудренее вечера. Это каждый раз будет одно и то же утро. Мой голос убаюкает его и загонит в еще более глубокий транс. Он начисто забудет прошедший день и проснется в последнее утро своего отпуска. Проснется с легким похмельем, захочет отдохнуть. Полежит, почитает, немного поезд, посмотрит стереовизор и пойдет спать. Как говорится, в свое удовольствие, и так каждый день, пока не сломается магнитофон. План был просто эффективен. Половину оставшихся денег я потратил на оплату счета вперед, так что кредит вышел вполне приличный. Затем с чувством огромного удовлетворения вывесил на дверь табличку «Не беспокоить». Наконец-то сваська улажена. Ощутив приближение депрессии, я включил свет, чтобы отыскать бутылку с напитком, вселяющим мужество и бодрость. Как же мне все-таки проникнуть на базу? Там, вероятно, удвоили охрану и утроили бдительность. Мозг окружала стена тяжелой депрессии, стена не хуже настоящей, той самой, которую я совсем недавно перепрыгнул с немалым, правда, шумом. Теперь вот хорошо бы вернуться, да так, чтобы этого никто не заметил. Хоть под стеной пролезай. Но это же исключено, за пару часов туннель незаметно не выраешь. Что угнать самолет, прыгнуть с парашютом, да еще в воздухе пристрелят. Самое поганое дело возвращаться на базу именно сейчас, когда выставлена усиленная охрана и повсюду рыскают солдаты. И тут я понял, что и как надо сделать. Основной принцип дзюдо гласит, используя силу противника против него самого, на его же погибель. Но вот как это реализовать? Ответ пришел быстро. Вот что значит правильно сформулировать задачу. Я быстро запихнул в чемодан все необходимое, прихватил и взрывное устройство. Теперь можно заняться маскировкой, ничего сложного не потребуется. Так, лицо прикрыть. Боже, до чего приходится опускаться? Мундир исчез под длинным пальто, фуражку сменила широкополая шляпа, лицо скрыла моя старая, добрая, седая, длинная борода. Вот я и готов. Тут я глубоко вздохнул, опрокинул маленькую на пасашок и зашагал прочь от отеля. Отойдя на приличное расстояние, остановил роботакси, бросил чемодан на сиденье. «База глупост, главный вход», — приказал я, и такси рванулось вперед. «Глупо, возможно, но это единственный путь». В груди у меня испуганной бабочкой трепетал страх, оно и понятно, впереди показалась толпа угрюмых вооруженных до зубов охранников. Занимался рассвет. База закрыта! Заорал подбежавший лейтенант, рывком распахнув дверь машины. Что вам тут надо? База! проскрипел я в ответ, скверно изобразив старческий фальцет. Разве это не центр? Оздоровления морковным соком? Видимо, так все ошиблось! Лейтенант негодующий фыркнул, отвернулся, а я кинул парочку газовых гранат между его ног, и сразу еще пяток. Как только первые две взорвались, я опустил под шляпы на лицо противогазовую маску. Что ж тут началось? Гранаты были заряжены отличной смесью, ослепляющие и веселяющие газы плюс камуфляжный дым. Ослепшие, весело кашляющие люди смешались, послышались первые выстрелы. Я пробрался сквозь толпу суючащихся солдат прямо к воротам, опустил чемодан на землю, открыл крышку. Донышки кумулятивных мин были прикрыты специальным составом, который намертво прилипал к остальным листам. В ворота ударила пуля и рикошетом прошила полу моего пальто. Я упал на землю, вытащил еще две гранаты и не оглядываясь швырнул их назад, повалил дым. В полной темноте присоединил головком мин провод дистанционного взрывателя. Время летело слишком быстро. За воротами меня уже наверняка ждали, но отступать поздно, да и некуда. Я подобрал чемодан, потихоньку отошел в сторону, нажал на кнопку, в темноте грохнул взрыв, тяжело ухнуло железо. Надеюсь, дыра получилась подходящая. Спотыкаясь в темноте, я пробирался к воротам сквозь этот хаос.